Вторник. После недолгих перереканий с самим собой гулять или еще с полчасика покемарить, я лениво принимаюсь натягивать шорты. Компанию в топтании дворика под разрывы россиянского фольклора типа «Летящей походкой ты вышла из мая» мне составил Олег. По возвращению обливание и быстрый завтрак в ожидании ознакомки. В полвторого заказали с документами Олега. Через пять минут раздалось на «мэ». «С вещами» последовало продолжение. Вот так запросто, легко и безапелляционно меняется привычная жизнь. Иногда казавшаяся даже приятной, привычной. Уходят в прошлое люди, ставшие близкими, почти родными. «С вещами». И нет другого слова, способного скорее резко перелистать страницы отмеренного. Ваня, на свободу! заполошил Серёга, тряхнув меня за плечо. "Ну тихо, тихо, Серёга. Какая на хрен свобода?" перебирая в голове возможные варианты, отмахиваюсь я от сокамерника. "В оно могут нагнать?" "Сориентировались, что дальше тебя держать глупо?" "Но сомневаюсь. Я врал и в первую очередь себе. Так просто соскочить не дадут. Крепить будут до последнего." Надежда вырваться душу не грела. Мирок, суженный сознанием до 20 квадратов тюремной жилплощади, в мгновение начал лопаться. Адреналин горячим газом человеческого воображения расширял границы реальности. Ворота девятки Кошкин дом травайные пути ним в высоту растворяли железную клетку, подменяли колючий горизонт забытой далию. Прр. пытаюсь гнать эту суррогатную радость, заставляю себя рассчитывать на худшее. Но надежда упорно продолжает приводить свои аргументы. Времени около двух, а на знакомку не выживают. Если следствие в курсе, значит, не исключён банальный переброс в другую хату или на другой централ. Но она медведка варана, пока я не закончила знакомку. Призоны менять мне прописку у ментов нет. Что остаётся? Свобода. В прострации, не спеша я собираю вещи, по нескольку раз прикладываю их и сумки в сумку. Слышь, Ваня, переходят на полушопот Олег, которого только что заказали с документами. Помнишь, я рассказывал, где мой офис? Ну, на Петровке. Ну, вроде да, сквозь забытьё отзываюсь я, не слушай и не понимай Олега. Подъедешь туда, спросишь Марину, жену мою. Он ну, расскажешь там, что расскажешь там, что и как. Обязательно я всё сделаю, машинально продолжаю я, отдалённо начинаю припоминать, что Олег действительно хвастался как-то принадлежавшим ему особняком по соседству с муром. Валя, ты как выйдешь, свистни погромче, чтобы мы знали. Зазвенел с верхней шконки Серёга. Ты умеешь громко свистеть? Да замолчи ты, Сергеевич, клёска врезал единственной ладонью в жорю по щеке. Ты что творишь, дядя? Встрепенул контрабандист. Ванька, ты уходит. Чуйка у меня. Вывели Олега. Шёл третий час дня. Время приближалось к свободе. Ухожу, ухожу, скрипело в висках. Наме безстрастно стукнул в тормоза. Надежно запнулось Но сдаваться не собиралась. Пришёл следак с подпиской на выезде. Вкратчиво, но уверенно пронеслось в голове: "Не трави душу, Наденька, заткнись, само всё определится". Я невольно втягивался во внутренний диалог. Подписка, подписка, подписка, подписка продолжал твердить Надежда. Под подписку выпускают в оно. Сергеевич показался мне более убедительным. Обувши тапки, подхватив портфель, я подтвердил готовность. «Куда меня, старшой?» Задрав руки на стену и раскорячив ноги под обыск, спрашиваю шмонающего у меня прапора. «Без понятия», — хмыкнул тот, перебирая складки моей одежды. «Ну да, где ты, где понятия?» «Все как обычно. Коридор, подкова. Куда нам, — кричит выводной?» «В десятую!» — раздается дребезжащий тенор Марии Васильевны. Следачка номер 10. Привычное мною обжитое окно на улицу. Чёрный прыщ видеоглаза торчит под потолком. Через минуты 3 заходит следователь. Тот же золотой галстук, тот же полосатый костюмчик, чёрная рубашка и в тон придурковатая улыбка. Очень гармонично. Дежурно протянул флажною ладошку, капитан юстиции занял центральную табуретку и принялся раскладывать содержимое потёртого портфеля, украшенного жирными потёками. На свет извлекаются три тома уголовного дела, бутылка квасной газировки и толстый плейбой, чтение которого следователь осиливает третью неделю. В скользких машинах глазках девятиярова, кроме суетливого равнодушия, Ничего. «Вова, куда едем?» Злобно выдавливаю я из себя, четко осознавая, что подписка на сегодня отменяется. «В смысле?» Глазки Девятьярова подернулись жирком недоумения. «Но заказал с вещами, я решил, что переводят на другой Централ?» «Я не в курсе», — взаимлетрошил следак. «Я бы знал». «Значит, в другую хату завершаю я пустой разговор». Подходит адвокат. Начинается ознакомка. Обломанная надежда жалобно поскуливает, заглушает резвое сознание происходящего. Тупо листаю страницы 12-го тома под скрипящий шелест похабного глянца и шипящую квасную отрыжку Девятьярова. Владимир Анатольевич, не рыгай! Не в прокуратуре чай! Здесь ты среди людей! Не выдерживаю я. От растерянности следак выдает смачно на бис. Оскорблённо задвигов зардевшимися щёками. Ну на сегодня хватит. Расход. Через полчаса вымученного чтения я засобирался в хату. В камере я с порога наталкиваюсь на вопрошающие взгляды. Старшой, куда его? Серёга подскакивает закрывающему тормоза квадрату. Домой, ехидно ухмыляется Цирик, хлопнув железом. Ну видишь, домой. «Вот слушай больше мусоров! Следак и адвокат не в курсе, вызывали на знакомку. В другую хату тусуют, без вариантов. Да брось, стол бы квадрат, а ему-то что, ссы в глаза! Давай воно по кофейку, на дорожку!» — Сергеич похлопал меня по плечу. Усевшись по обе стороны самодельного столика, Сергеич на шконку, я на топчан, выдуманный из ведра, разлили кипяток по кружкам». Запозырился аромат молотых зёрен. В миг стало тепло и грустно. Сергеевич достал из пластиковой мананезной банки ломоные и послащённые сигареты, по вкусу и цвету в нашем воображении отдалённо напоминавшие кубинские сигары. Разлохмаченные приёмщицы папироски вспыхнули, оживив кофейный чат терпким табачным переливом. Сергеевич курит не в затяг, перехватывает сигару большими и указательным пальцами, заворачивая её в ладонь. Впервые за полтора года пришло ощущение дома, наполненного близкими дружбами, несребимой верой, несгибаемой волей и неистощающимся счастьем, что с любовью и смирением принимает каждый новый день, дарованный Господом. Дух бодр, Плоть же немощная. Владимир Сергеевич собственным примером, даже не примером, а подвигом, ну разве не подвиг, страдание превращать в радость, выписал нам запрет на малодушие, уныние, отчаяние. Он не сдавался и нам не оставлял выбора. Он улыбался и мы смеялись. Он, шутя, превозмогал дикие боли И нам было стыдно плакаться даже в свою рубашку, забыв проклятие, благославляй судьбу. Ваня. Ваня, если попадёшь в общую хату, сразу же переговори со смотрящим, объясни ситуацию. Будь спокойнее. Не ведись на провокации. В всякий конфликт в один на нет, сам никогда не обостряй. В остальном сориентируешься. Сергеевич задумчиво отхлебнул кофеёк. Понял, Владимир Сергеевич, я понял, не растеряюсь. Вот ведь жизнь, может больше и не увидимся. прозвучало он уверенно, но с пронзительностью порванной струны. В его глазах впервые мелькнула слабинка, поспешно спрятанная в лукавом прищуре. Отпирают двери. Пора. Навёртывается слеза детской сентиментальности. Не спеша выносим вещи, крепко обнимаемся, покидая родимый дом. Всё. Стена, замороженные тормоза, неподъёмный шнифт и снова эти ненавистные коридоры. Провели смотровую, в углу стоит спортивная сумка, с которой я полтора года назад заехал сюда. На сумке болтается картонная табличка «Миронов и Б. 0034 687». «Библиотечные книги давай сюда». Квадрат забирает стопку ветхого чтива и небрежно швыряет ее прямо на пол. «Значит, уезжаю? Куда?» «Там будет легче». Атуда уходят. Сочувственно подбадривает квадрат. Посмотри, все ли вещи на месте и распиши сквитанции их. Он извлекает из папки толстую кипу жёлтых и зелёных бумаг, опись всего, что заходило в вещевых передачах, проставив на каждом листе вещи получил, претензий не имею, с любопытством жду следующих указаний. Заносив всё в стакан, я тебя там пока запираю. С трудом утрумбавав в тюки и пакеты в дальний глухой и тесный бокс, я еле протискиваюсь в дверной проём. Левую ногу подпирает большой кульс со склада, набитый конвертами с газетами и письмами. На каждом из них жирным фломастером нарисована резолюция о перечасти без права выдачи. Что-то новенькое, но эти мужики где-то кашляли. Разлагольство я про себя, ковыряясь в пакете. Без права выдачи, без права выдачи. Верной дорогой идём, товарищи. Ну что ж, посмотрим на запрещённую корреспонденцию. Ага. Газета Русский вестник, выпуск 20. Распечатка выступления Шуркова. Статья Солженицына о февральской революции в российской газете. Распечатки передачи "Эхо Москвы" Даренко, Латынина, Бунтман номера Русского журнала. Распечатки с компромат РУ, АПН РУ, двухтомник стихов читинского поэта Михаила Вишнякова. Это даже не 37-й Сталина, это 1984-й Орвелла. «Большой брат, запрет на информацию, на историю, искусство, сдавленный грузом и зелеными стенами, в слепом аварийном освещении, долго перебираю запрещенную на девятке корреспонденцию без права вручения. Даже томик травоядных рифм, Без права. Бррр, да это ж просто ночной кошмар студента, обожравшегося перед сном антиутопиями. Но если мне не изменяла память, даже герои Оруэлла подравнивались с психотропными колесами. А у меня и уголь активированный перевелся. Уже давно ныла раздражающая спина. Ход времени терялся, стена из зеленой превращалась в желтую. просачиваясь ядовитыми пятнами в голову. В ушах гудело, как после мощного удара. Гул нарастал, пятно расползалось, я ждал тормоза, но кроме сверлящего в виски гула ничего не слышал. Не слышали и меня. Продол оставался пустым. Позвоночная боль от бездвижения очень скоро превратилась в жжение. Мышцы, кости, нервы стали вдруг непосильным бременем, которое до кровавой хрипоты, до смертельного изнеможения сдавливало душу. Пятно. Чёртово жёлтое пятно. Оно повсюду, словно отражение литературного бреда из Чеховского спать хочется. Оказывается, это была не наркологическая фантазия Антона Павловича, а дурёвшева от марафета в своей Ялте. Это жёлтое пятно нельзя выдумать. как нельзя придумать и ту ненависть, поразившую крестьянскую девочку, задушившую младенца